Да, но раз приказано, надо подчиняться. Привел в Гамбург беду, поставил у стенки, сам оделся почище и пошел разыскивать Гаденбека. Прихожу в Зверинец. Там, знаете, и слоны, и тигры, и крокодил, и птица-марабу, и белка это самое висит тут же в клетке. «Да какая еще белка? Не моим мчета!» «Мои-то бездельницы!» Сидят в трюме, объедаются халвой, А у этой сделана вертушка, И она там все время как заводная, Как белка в колесе, так и прыгает, Так и вертится, заглядишься! Нус, с разыскал я самого Гаденбека, Представился и объяснил, что имею на борту полный груз белок, жильем по сходной цене. Гаденбек посмотрел в потолок, сложил руки на животе, покрутил пальцами. «Белки, — говорит, — это такие с хвостиками и сушками. Как же знаю. Так у вас белки. Ну что же, я возьму. Только, знаете, у нас очень строго с контрабандой». «Документы на них в порядке?» Тут я с благодарностью вспомнил норвежцев и выложил на стол документы. Гаденбек достал очки, взял платочек, не спеша стал протирать стекла. Вдруг откуда ни возьмись, хамелеон. Прыг на стол, высунул свой язычище, слезнул бумагу и был таков. Я за ним, да где там? А Гаденбек сложил свои очки, развел руками. Без документов говорит. Не могу. Рад бы. Да, не могу. У нас насчет этого очень строго. Я расстроился. Стал было спорить. но ну, вижу, делать нечего. Ушел. Подхожу к пристани. Смотрю. На беде что-то неладно. Толпа зевак кругом, на борту шуцманы, таможенники, портовые чиновники наседают на лома, а тот стоит в середине и кое-как отругивается. Я протолкался, успокоил их и разузнал, в чем дело. А дело приняло самый неожиданный и неприятный оборот. Гаденбек, оказывается, уже позвонил в таможню, а там подобрали статью, обвинили меня в незаконном ввозе скота и грозят отобрать судно вместе с грузом. А мне и возразить нечего. Действительно, документы утрачены, специального разрешения на ввоз белок я не получал. Если правду сказать... Кто ж поверит, доказательств нет никаких, а смолчать еще хуже. Словом, вижу, дело табак. Эх, думаю, куда ни шло, вы так и я так.